Я прислонился спиной к каменной стенке, Яга, не чинясь, присела прямо на пол в уголке, вытянув ноги в дорожных лаптях. Митя поочередно посмотрел на меня, на нее, подергал решетку, надежно липнул плечом дверь, через которую мы вошли крепкали, убедился, что силой тут не взять, и начал приставать с глупостями. В смысле, с вопросами, но в его случае это, как правило, одно и то же. Это что же бы теперь ж в плену, а не в гостях получается? А что он там непонятная про казнь лютую на заре придумывал? Я и категорически возражать буду. Нет такого закона, чтобы преступники над честной милицией вверх брали, верно, Никита Иванович? Чего молчите, пугаете сироту деревенскую? Видя, что ничего вразумительного от меня ждать не приходится, Митя бросился с тем же к моей домохозяйке. Бабуленька Ягуленька, уж сотворить такую милость, избавьте меня от злой смерти, образом расчудесным. Заставьте погроб жизни, за вас Бог, молиться, а не тот двор боль мести не стану и за котом прибирать, и нашли самого молодого. Нитенька, ласково откликнулась бабка, отвались в сторону, не ту башку откушу, а не посмейте, при Иванчи. Ега так страшно цыкнула зубом, что двухметровый балабол мигом нашел себе уголок и уселся там по древнерусскому обычаю, повесив буйную голову ниже плеч. Я же рискнул подойти к бабке. «Есть идеи?» «Ну, мы слишком имеется», – туманно откликнулась она. «Превратить Митю в петуха и чтобы он здесь всех матерно обкукарекал?» «Не пройдет, Соколик, я и двух слов заклинаний связать не успею, как Кощеюшка здесь будет. Слыхал, поди его, предупреждение». «Естественно». «Ну так вот, супротив него, я ровно кошка домашняя, супротив медведь шитуна. честно признала Ига. «И нет нам отсель выходу, ежели только...» У -у -у. «Многозначительным молчанием уточнил я». Ответ пришел с другой стороны запертой двери, и не от бабы-яги. Живы ли аспиры я. Диак, мать его за ногу, диак! Да кто поверил, что неугомонный гражданин Груздев будет послушно сидеть в избушке на куриных ножках и никуда не попытается влезть? «Дьяко Фильку надо знать, без него у нас в Лукошке ни, ни одно дело не обходится, ни хорошее, ни плохое. Если помните, даже на каникулах в деревне он нас нашел. Оказывается, в любом расследовании можно обойтись без кого угодно, без Еремеева, без царя, без боя, но не без дьяка. «Живы, живы!» – бодро откликнулась яга. «А вот не сподобьтесь ли дверь открыть?» «Не допонял? Вы заперты, что ли? Да кьям ты ж радости, какая милость господня!» «Не заперты мы», — повинуясь взгляду бабки, нагло соврал я. «Просто дверь открывать не хотим, нам и тут не дует». «А ежели я в гости напрошуся?» «Митя, прячь копченую севрюгу и водку президент». Ну, после таких слов гражданин Груздев просто не мог не купиться. Лязгнул стальной засов. Примите а в компанию фараон негостеприимный я, ибо изголодался я весь в избушке вашей, аж ну ногу куриную грызть пробовал, но ты, значит, дала, зараз несознательная. На этом откровении Филимон Митрофанович резко заткнулся, поскольку ничего похожего на богато накрытый стол не обнаружил. Пока он справедливо не решил, что его кинули, мы все трое в едином порыве бросились на выход. Митя успел удачнее всех, потому что еще подхватил подмышки нашего невольного спасителя. Дьяк был не очень рад, что его головой выбивают дверь, но с учетом того, что она была уже открыта, разрушения оказались минимальными. Он просто потерял сознание. «Мы же, наконец, вырвались на свободу. Кстати, совершенно не знаю, что с этой свободой делать. Куда бежать? Каким образом строить взаимоотношения в вполне себе нужным нам кощеем. «Со мной!» – тихо приказала бабка. «Пора нам отель давать!» «Филимон Митрофанча тут оставим!» – походу уточнил Митя. «Он своё служил, вину искупил честно и гражданину бессмертному, какой-никакой утешенце. Искушение было столь велико, что мы с Егой, не сговариваясь, кивнули. Мгновением позже нам стало стыдно, и бессознательный дьяк продолжил бегство на Митином хребте. Забегая вперед, честно скажу, что потом мы еще не раз об этом пожалели. «Никитушка, сколько кащеюшку помню, спит он, пушками не будешь. Пустилась в подозрительное откровение глава нашего экспертного отдела. Слуги его верны, и дрыхнут столь же верно, тут их не упрекнешь. Так что, ежели я колдовать не стану, так, глядишь, и выберемся на волюшку. Может быть, хоть зеркало волшебное венецианского стекла злодею негостеприимному во второй раз расколотим? Во всей щедрости души предложил Митька. Он, у Филимона Митрофановича, лоб твердый какой, хоть в стену им бей, а без не пропадет. Я супротив, четко предупредил дьяк. И тут же вновь потерял сознание. Пришлось цикнуть на обоих и продолжить путь за бдительно озирающейся по сторонам бабкой. К моему немалому удивлению, к моему немалому изумлению, ега ориентировалась в незнакомом помещении так, словно отлично знала тут все ходы-выходы. Сколько же еще секретов таит прошлая далукошкинская жизнь нашей бабули. Об этом приходилось только гадать». Задавать уточняющие вопросы не имело смысла, все равно не скажет. Перед какой-то маленькой дверкой, после бесчисленных поворотов и коридоров, она остановилась, перевела дыхание и посмотрела мне в глаза. «Беги, Никитушка, выводи остальных, там за дверью в в лес будет, а я задержусь на минуточку, похулигань чуток». Митя, слышал приказ. Марш вперед, ищи избушку, занимай круговую оборону. Каждого, кто полезет без пароля, гаси кочергой. А вы? А мы тут героически оторвемся. Успокоил я. Ничего не бойся. Мы просто скажем спасибо хозяину и догоним. Я ж до рассвету не заявитесь, я сюда мстить приду. Насупившись, пообещал он. И даже хитрозадый дьяк поднял вверх большой палец. «А ежели я мстю, так держите меня, семеро!» Далее я его просто вытолкал, сколько можно. Ега покосилась в мою сторону, что-то прикинула, но особо брыкаться не стала. Поняла, что вдвоем мы способны на большее, да и настроение у обоих было подходящее. «Ну, участковый, держись, сам за мной мой увязался, теперь че не жалуйся, я на преступную стезю ступать буду!» «Еще сам Шерлок Холмс говорил, что хороший сыщик всегда умеет поставить себя на место преступника». Подмигнул я, хотя меж лопаток змеился предательский холодок. «Что делать-то будем?» «Красть? Грабить? Рушить? Ломать? Громить?» Пустилась загибать пальцы наша эксперт-криминалистка. «Ну, в общем, ежели без лишнего шуму, то гуляй, братва, за все уплочено!» «А я так, честь по-женски...» Повредничаю. Мы обнялись, как два партизана перед рейдом в гитлеровский тыл. И разошлись в разные стороны. Если бабка сказала, что Кощей спит крепко, значит, так оно и есть. Слуг прихлебателей я тоже не боялся. Живых душ во дворце мало, а скелеты рыцарей держат охрану по внешнему периметру. Значит, внутри нас никто не ждет И надо сделать все, чтобы гражданин бессмертный не сразу пустился за нами в погоню. А что у нас в этом крыле? Хм, хозяйственные помещения. Ну что, то, что доктор прописал. Передо мной открылся широкий коридор с рядом дверей с табличками. Конюшня, кладовая, сортир домашний, ванная по-французски, гардеробная, оружейная, гримерная и что там еще. Я ощутил давно забытый азарт семилетнего мальчишки, подкладывающего кнопку на стул вредной соседки по парте. Разумеется, красть и ломать что-либо мне было не по душе. Но мелкое хулиганство отнюдь не шло вразрез с моими моральными принципами. По крайней мере, на данный момент. Сначала конюшня, почему-то решил я. Осторожно сдвинув засов... Я заглянул внутрь. В довольно большом помещении, прикованный к четырем каменным столбам, стоял огромный черный конь со злющими глазами. При виде меня он прижал уши и оскалил зубы, свирепо захрапев. «Хороший мальчик, добрый мальчик, хочешь сахару?» Дико жалею, что вообще сюда влез, пропел я, пятясь задом. Черный конь Кащея, показав, что слова добрый и хороший не о нем, так кинулся в мою сторону, что один из столбов даже покачнулся. Вот сволочь! Я выпрыгнул за дверь, потом сунулся обратно и предупредил: я еще вернусь, мы не закончили. Страшный зверь лошадиного племени послал мне пылающий взгляд, говорящий, что он только и мечтает, чтобы я подошел поближе. Ну ладно, думаешь, силы есть ума не надо? «Я тебя удивлю. Мы пойдем другим путем. Сначала кладовая, туалет и ванная. По крайней мере, там я точно знаю, что делать». Минут десять-пятнадцать мне хватило на всю диверсионную операцию. Кощей в сортир представлял собой богато отделанную мраморную комнату с высоким троном посередине. Сиденье – дырка, под ней – ведерка В ванной комнате все то же самое, только вместо трона – большая ванна из чистой меди. Что со всем этим делать, ума не приложу. Слив не забьешь, нет его, на бок перевернуть скучно, прыгнуть туда мелко. «Ага», – обрадовался я, когда решение нашлось в кладовке. Помимо всех и всяческих продуктов, там обнаружилось несколько горшков сливочного масла и 3-4 бочонка гречишного меда, плюс мука и батарея иностранного алкоголя. Наверняка не сертифицированный товар, сквозь зубы сплюнул я. С контрабандистами у нас строго. «Ай-яй-яй, гражданин бессмертный, нарушаете?» Первым делом я вернулся в конюшню и, невзирая на опасность, вылил две бутылки элитного шотландского виски в ясли коню. Черный жеребец принюхался, лизнул и не поверил своему счастью. Когда я вернулся с мукой и мёдом, он был уже практически никакой. «Дизайнерский окрас волос» оповестил я, старательно обливая страшную скотину медом, а потом еще обсыпая мукой. Конь балдел и не брыкался. «Через пять минут на выход», — предложил я. «Поймаешь меня? Укусишь. Не поймаешь сам дурак? Так честно?» в конь пьяно кивнул. Я нашел ключи на стене, отомкнул замки на его цепях, еще раз напомнил про пять минут и рванул за дверь. Половина коридора уже блестела от подсолнечного масла. Подхватив ведро, я быстренько залил и вторую половину пять назад. Все. Надеюсь, когда этот четвероногий гангстер бросится в покою, он проведет время так же весело, как любая корова на льду. А мне пора. Баб Ега тоже не станет хулиганить дальше положенного времени». «С туалетом и ванной заводиться не буду, не успею. Полчаса на все про все нам достаточно. Пора и честь знать». «Никитка, ты что ли?» Из-за угла выпорхнула совершенно черная фигура тощего Андерсоновского трубочиста. Только почему-то в женском платье и с характерным бабкиным носом. «Я с заданием справился. А где, собственно, вами помыли Поезви еще у меня». Беззлобно погрозила пальцем бабка и едва успела отскочить в сторону, как мимо нас проскользил не хуже бобслиста черно-белый конь гражданина бессмертного. Взгляд безумный, язык набок, все четыре копыта в стороны, едет на заднице и довольный, как не знаю кто. «Спаси, Господи, такое чучело ночью приснится!» – перекрестилась баба Яга. «Не каждый до горшка добежать успеет, а?» «Давайте-ка эту деликатную проблему обсудим по дороге. Нам явно пора. Не хочется видеть благородные глаза хозяина дома. Уйдем, не попрощавшись? По-английски?» «И то дело. Вона, она. Держи-ка». Она вытащила откуда-то из-под коцовейки сложенные листы бумаги. «В избушке поглядим да обсудим. А теперь давай ноги в руки, покуда не рванула». «Я даже не стал уточнять, что она имеет в виду». Если ей нельзя здесь колдовать, то это не значит, что бабка не нахимичила как-то по-другому. Ума и фантазии у нее хватит, а диверсионная работа в тылу противника – просто ее призвание. В конце концов, именно на пакостях в свое время она и сделала себе имя. <звы> Счастливый конь в муке прокатился мимо нас на крупе в обратную сторону. Мы тихо вышли, аккуратно затворив за собой маленькую потайную дверь. Низкий подземный ход, отделанный кирпичом, довольно быстро вывел нас в самую чащу леса. Где, в какой стороне осталась верная избушка на курьих ножках, оставалось только гадать. Хорошо еще из темноты вдруг вышло что-то огромное, как Кинг-Конг. И, схватив нас за шиворот, заорало Митькиным голосом. Пришибу обеих ломово пенек. Где сотрудники мои отважные, бабу или игуля, да Никита Свят Иваныч? Тута Пискнули мы с бабкой. Гигант мгновенно прижал нас к груди и расплакался. Не надо, Мить. Да-да, слезы сам текут рекой. И не позволили вы мне с вами остаться. Так я уж решил, что вы в норе и смертью храбрых сгинули. А мне, сироте, куда без начальства любимого до хозяйки тихой? Утопился в какой-нибудь луже и вся недолга. Ой, пусти, Ирт. косточки уже хрустят с подозрением. Сипло взмолилась ега но Митя не слушал. «Да я заради вас, заради милиции, любимый, заради отделения Лукошкинского, я ж...» Всерьез опасаясь поломки бабкиного позвоночника, я не целясь пнул Митю коленом между ног «Упс», сообщил нам наш младший сотрудник и, разжав объятие, рухнул ничком «Спасибо, Никитушка» Отдышавшись, поблагодарила глава экспертного отдела И с разворот упнула Митю лаптем под ребра И вся жизнь перед глазами промелькнула детство детства Босонокова до работы оперативной С такими то друзьями за каким хреном нам еще и враги сдались «Согласен», подтвердил я И протянул стонущему напарнику руку, помогая подняться «Спасибо, что дождался, ты в порядке?» «Еще не знаю!» – фальцетом откликнулся он, подумал и уже нормально ответил. «Жить буду, а вот насчет женить бы до детишек – я уверенный». «Я тебе потом, когда надо будет, средства чудодейственные дам. Маш, не жалей!» Осторожно пересчитывая старческие ребрышки, пообещала бабьига. «А сейчас, ой!» «Что?» – дернулись мы с Митей. «Да я ж спросить его хотела! Вспомнилось вдруг! Дьяк-то? Дьяк-то где?» В общем, как вы, наверное, и сами поняли, гражданин пользу пользуясь случаем, резко пришел в себя и сбежал без малейших проблесков совести. Искать его в темном лесу в непосредственной близости от кощеего жилища мы не рискнули. Просто пошли в дремучий лес куда подальше, вышли на широкую поляну, и уже почти перед самым рассветом замерзшие и голодные кое-как развели костер. Вы думаете, куда он мог пойти? Дьяк то да куда угодно, разве ж кто предугадает, в какой момент ему что в голову стукнет? Может, в Лукошкина вернулся, может, к Ощею пойдет, а может, и просто так полис в темном и наворачивать, лешего веселить? Так э, Леша и здесь, мы с ним вполне контачим. Давайте я. Я образное выражение, обрезала яга, подергивая причем. А ты, Митинг, чё на меня уставился-то? Не бабушка, да? фиопской царевной там-там бум бумбы, честно признал наш младший сотрудник. Боюсь даже спросить, где вы так личка из глаз долета. В печь кухонную ушки лазила. Не особо охотно призналась хмурая старушка. «Все документы важные, книги ворожейские, планы записанные, ему туда ухватом упаковала. И гореть долго будет, а Кащеюшка в тепле поспит». Мы с Митей уважительно кивнули. Да, еще и углем древесным на картинах и иных всем усы подрисовала. А на скульптурах неприличные места стрелками пометила с указанием – Чего как по-простонародному называется На этот раз мы с тем же Митькой столь же дружно покраснели Но бабку уже было не остановить А то что ж, он тут бесстыдство всяк разного будет А я, значит, молчи, не бывать тому Да я, может, молодость -то и то не выставлялась А он паскудник едкий, уже сам лысый, а туда же, туда же. Себя стало быть красотой окружать, а всему Лукошкину ушишь а не картинная галерея. я еще долго распалялась по этому поводу, причем так громко и страстно, с явной обидой, что я еще раз крепко задумался, какие же на самом деле отношения связывали ее с кощей. И по моему скромному разумению, получалось, что никак не рабочие деловые. «Ну что, если все отдохнули, — привстал я, — то, может быть, мне и мити стоит отправиться на поиски избушки, а вы пока здесь посидите». «Ну найдешь ты ее, и чего?» — скептически покривила губкий эксперт-бабушка. «Избушка за тобой не пойдет, твоих приказов слушать не станет». А от того, что ты парнишку отправишь в ночной лес частым гребнем чесать Тоже толк на грош Еще потеряем друг дружку волкам на радость А тут и волки есть Радостно подскочил Митей. Ой, пустить подраться, а кровь кипит, душа праздника требует Я же еще крохой пятилетнему волков хвосты отрывал, да и девчонкам дарил Задно сарафан привесь, для индивидуальности стильный Сядь, балабол Даже не улыбнулась яга «Если ты слов умных корня латинского по верхам нахватался, да кем ты еще не знать, что ты умным стал. Сейчас отдышусь еще минуточку, да сама сюда избушку вызову. Небось, Кощей на лысой горе моего чародейства и не почует. Все-таки не у него дома. Колдую». план всех устраивал. Я, признаться, тоже быстро пожалел о своем скоропалительном решении рваться в глухую чащу в неизвестном направлении, пытаясь найти передвижную однокомнатную квартиру на курьих ножках. Ну и нашел бы я. А что дальше? Бабьяга права. Слушать меня она не станет. И где потом в лесу искать всех наших? Еще раз найти тропинку к избушке? Вообще непонятно». «Я не зверобой и ни какой-нибудь там дырсу зала, так что без компаса просто пропали бы поодиночке. И всех делов». «Вообще-то рассед скоро», как бы про, между прочим напомнил Митя. «Действительно стало как-то заметно прохладнее, и вокруг нас поползли серебристые волны тумана». «Пора», — приподнялась бабка, но тут же ойкнула. «Ох ты ж мне, нога проклятущая! Как на насырсть в колень прострельнула!» В сей момент, бабуленька! рванулся с поводка наш герой-спаситель. Дозвольте только ножки вашей докоснуться, я ее заразу в миг выпрямлю. Забудьте, что вообще когда-нибудь болело. Раньше мне не доводилось видеть, с какой скоростью уважаемая глава Лукошкинского экспертного отдела лазит по деревьям. Ей позавидовала бы любая кошка, спасающаяся от собак. Слезайте, я его держу. Не слезу, Никитушка! Ой, не слезу! «Да не бойтесь, мить больше не будет», – громко пообещал я, отвешивая нашему младшему сотруднику заслуженный подзатыльник. Он у нас без них, как без пряников. «Ловить, сотруднички!» Бабка разжала пальцы и с высоты трех-четырех метров бухнулась в наши подставленные руки. «В смоле липнуть теперь будут, как банный лист, как круглоснему впечатляющим. «Просто не стоит все так близко принимать к сердцу». «Ну, подумаешь, Мить предложил помассировать вам больное колено. Что ж тут такого, в конце концов?» «А ты знаешь ли, сокол участковый, сколько лет меня мужские руки за коленку не лапали?» С тяжелым придыханием заявила бабка, краснее, как краснознаменный хор имени Александрова. «А что если не удержусь, а? Не заводить без дела сотруднички, мало ли чего?» Я стиснул зубы, чтобы не заржать в голос Мить понял не сразу Но когда и до него дошло Так сразу включил заднюю передачу И ретировался, подняв руки на три шага назад Помню, был дело лет десять тому назад Напал на меня по ночи за огородами Маньяк Ой, мам, да если бы Так, хвастался больше Ель-ель потом уполз горемышной, Говорят, откачали его «Не дожидаясь продолжения скользкой темы, я напомнил Бабиге об избушке. Наша бодрая старушка вернулась в реальный мир, сунула два пальца в рот и издала протяжный разбойничий свист. С ближних сосен и елок посыпалась хвоя, кусты пригнулись, туман развеялся так, словно его и не было». А уж через каких-нибудь 5-6 минут в лесу раздался треск веток, и протискивающаяся бочком-бочком избушка на курьих ножках встала перед нами, как сивка-бурка. Нет, лучше, как лист перед травой, потому что сивка-бурка та еще капризная скотина, ну вы помните. «Избушка-избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом!» топнув ногой, приказала яга. Бревенчатая старушка, бодро сминая мхи или шайники, остановилась на Ать-2, высоко по-гренадерски поднимая куриные ноги. Бабка полезла по лесенке к дверям, стукнулась лбом, выругалась, извинилась за несдержанность, пнула дверь еще раз, убедилась, что заперта изнутри и обернулась к нам. это что это? Мне что опять дьяк порхатый на чужой печи, как вся дома устроился!» «Да кто б спорил, гражданин Груздев и не такое способен. Если он от нас сбежал, то кто же ему запретит влезть через окно в бесхозную избушку и задрыхнуть там, как дома?» «Позвольте, поспособствую», — решился и деликатно снял ягу с лестницы и, примиряясь, шибанул ногой в тот самый момент, когда из-за двери устало спросили. «Кто там?» «Ответ был очень красноречивым» вопрошающего снесло внутрь вместе с дверью и половиной косяка. Проход был свободен, вся наша опергруппа в едином порыве ломанулась на штурм избушки и успешно овладела зданием. Ну, в том плане, что мы стояли плечом к плечу посреди горницы, сопя через нос, а из-под упавшей двери безнадежно пытался выползти наш всеми любимый царь. Йоксель дружно выдохнули мы, потому что все остальные вопли души были исключительно матерными, и не иначе. А он что тут делает? После недолгих выяснений, объяснений, расспросов, слез и душесчипательных деталей окристаллизовалось следующее. Да, напоминаю, это все со слов самого Гороха. Пока не получим опровержения, других вариантов нет». Короче, его царское величество в скорби о пропавшей жене и в мечтах о месте ее похитителю Оделся, как подобает русскому витязю, меч на пояс, копье в руки, шлем на голову Сел верхом на коня и с крейсерской скоростью отправился в дальний путь Традиционно по русским сказкам никуда надо, а куда глаза глядят Ибо никакого вменяемого маршрута у него на тот момент не было Да и впоследствии тоже Нафига оно ему сдалось, если он странствующий витязь? Их само провидение ведет ага. В общем, как вы уже догадались, особо далеко он не уехал Так, 5-6 верст от города до ближайшего придорожного кабака где был соответствующим образом напоен, обобран, разут, раздет, без коня, без оружия, в одном нательном белье с крестиком на шее, отпущен пьяным в дальний путь, с молитвой за Христа ради. Живой. И то уже огромное спасибо от лица всего нашего царства государства. Поняш, и бит бывал, гол ты холд терпел, аки со смирением, да без богохульств, хоть и подбывал порою, сами понимаете». На надрыве закончил горох, или правильнее сказать, то чучело чучело в драных лохмотьях, в котором бы почему-то уверенно опознали царя. Ну, по идее мужика следовало бы отмыть, переодеть и проверить документы. На всякий случай перестраховался я. А то придет вот такой к одинокой пенсионерки в дом жалобных историй понарасскажет, а потом бабка хлопся по карманам, а пенсия-то тю-тю. «На колпасажу за измену Отечеству!» Опустив голову, пообещал надежный государь. «Бабуленька, вы его не слушайте, вы добра, я ж знаю, а у вас выпить есть?» «Чё это у меня старые сомнения всколыхнулись?» Подумав, взяла мою сторону бабъяга наш царь и высокий был, и видный, ликом бел да прекрасен, а уж разум какого светлого, не что он бы поперся из себя витязя сказочного строить, чтобы жену любезную в первом же грязном кабаке искать». «Да ладно вам, достали уже!» – пустил большую слезу Горох, лихорадочно ища в наших лицах хоть какое-то сочувствие. «О, Митя, как тебе там по фамилии?» и «Эй, неважно». «Митя, слушай меня, помоги государю, напои, накорми, в баньке выпари, в постели уложи, а уже потом и...» «Где царь?» – четко добил наш младший сотрудник, засучивая рукава. «Я так кумекаю, что шпион, Янтак!» Далекой, но недружественной державой, заслан к нам, чтобы саму систему милицейскую разлагать морально. Мы ему кто таков? А он нам сначала напои, корми, паря, а уже потом мы познакомимся. Так что ли? Да пёс с вами, неожиданно легко согласился государь. «Ну, виноват, сглупил, сам поспешностью своей все испортил. Думал, ну, эх, да ничегошеньки я не думал. Пустить меня обратно, в лес пойду. Не вас своим визитом, да хоть волков порадую». «Митя, достань его, царское величество, из-под двери». Оно уже поумнело и раскаялось. «Слушаюсь, Никита Иванович, только руки после него вымой. А тут само собой разумеется. И дверь на место присобачь уже исполнена». Баб-яга в полторы минуты развела огонь в печи, согрела воду, порылась по каким-то закуткам и достала достаточно просторную нижнюю рубаху. Женскую, естественно. Откуда в бабкиной избушке взялась бы мужская одежда? За окном уже нежно разовели далекие верхушки сосен. Не знаю, во сколько обычно пробуждался Кощей Бессмертный, но мне кажется, что нам бы стоило к этому времени быть подальше от Лысой горы. А учитывая, что мы там ему устроили внутри, то скрываться лучше где-нибудь в Мексике. Так далеко он не попрётся. Хотя после того, как закончит уборку галереи и отмоет лошадь, то почему бы и нет? Пока стыдливые яга с абсолютно бесстыдным Митькой приводили государя в какой-никакой благопристойный вид, я тихо сел у окошечка и попытался прогнать из головы мысли об Алёне. Не буду врать, что не получилось у меня сразу, но я справился. В первую очередь, потому что ей там, на стеклянной горе у страшного похитителя, мое горе никак и ничем не поможет. А вот если мне удастся сконцентрироваться, понять, куда мы влипли и что нам всем с этим делать, то, может быть, появятся и логичные решения ситуации. Надо просто подумать. Пункт первый. Тихо бормотал я себе под нос, стараясь не слушать стройный мат, полезка воды и хлёсткие удары помела. Кому это выгодно? Задавать подобный вопрос маньяку с тысячелетним стажем, который одним махом удовлетворяет и сексуальные, и гастрономические потребности, бессмысленно. Он не ответит просто потому, что не поймет. Пункт второй. Почему именно царица, жена начальника отделения и крестьянская девушка, не имеющая никакого веса в политике? Угу. Но зато имеющие просто хороший вес. Тфу, даже думать об этом жутковато. Пункт третий. Что со всем этим делать? Ответ наличествует. На данном этапе, при данных условиях, данных обстоятельствах и возможностях ничего. Ровным счетом. И Разумные мысли кончились, оставалась тоска по любимой и чувство безнадежности, которое, впрочем, быстро сменилось здоровым мужским раздражением, как там у Достоевского в школьной программе «Тварь, я дрожащий или право имею?» Право у меня одно – всеми силами поддерживать закон и порядок, а за тварь отдельно ответишь. Упс. Потому как резко все замолчали, я запоздало сообразил, что, видимо, последние слова прозвучали вслух. Неудобно права. Ты это сыскной вывод, не обижайся, ежели я чего лишнего сболтнул, а? Никита Иванович, вы мне только пальцем в обидчик ткните, я уже его научу башкой булыжники в мостовую заколачивать. Цить, мужское племя! Резко оборвала верноподденнические речи Мити и царя наша эксперт-криминалистка. «Я ж не слышите, что в дверь стучат!» Мы не слышали, это верно. Но в оправдание скажу, что отреагировали все молниеносно, вооружившись чем попало и встав стеной навстречу нежданному гостю. Особенно грозно выглядел наш самодержец в коротком стареньком сарафане или нижней рубашке с ухватом наперевес. «Кого это нечистый принесла?» Осторожно, с опасным распевом спросила Ега, прижимаясь спиной к уцелевшей части дверного косяка. «Смилуйтесь, окаянные! Ян ж я, рабожий филимонушка!» Также песенно донеслось снаружи. «И что тебе надо, гость надоедливый?» Информацию для вас полезную имею. Вы же еще не знаете ли, что Кощей-то помер. Повисла нехорошая тишина. Даже Бобгига не сразу нашла нужные слова. Так он же бессмертный. А вот падишь, огонь таковый мелче не разбирает. В дом его, тихо приказал я. Ситуация менялась на корню, даже с учетом того, что Дьяк – известное трепло и распространитель непроверенных сплетен. Сайт приоткрыл дверь. Митя рыбкой метнулся вниз и через полминуты появился на пороге, крепко держа смиренного и даже не на милицейский произвол гражданина Груздева. «Один боль никого не заметил», – четко доложил наш младший сотрудник. «А как с задержанным быть? Вы ему самолично палец дверью сломаете или мне, как ни на есть экспериментальное членовредительство, доверите?» Я поднял руку для подзатыльника. «Стало быть, сами», — все же понял он. «Только разрешите ухи и заложить и ведерк с водой принести, чтобы кровь сразу замыть, а то бабулин ругаться будет». «Вы чё?» — мигом проснулся дьяк. «Я ж к вам с повинною пришел! Я ж можно сказать по доброте, душевной и желанию сердечного милиции любимой содействие добровольно оказываю, а вы сразу пытки! Не да, да Уже, не бойся, так всех сдам!» Ускорим перемотку, убрав лишнюю болтовню и красочную описательность момента. Если по существу Филимон Митрофанович рассказал следующее. «Как вы помните, от нас он успешно сбежал, и после того, как мы скрылись в лесу, пошел в прям противоположном направлении». По его словам, он дважды убегал от волков, один раз наступил на ухо спящему медведю. «Хоть кто-то за Митеньку отомстил!» – не к месту вставила яга. И в конце концов вышел на ту же самую лысую гору. К его изумлению главный вход был открыт, там мелькал свет и тянуло дымом. Любопытство сгубило кошку, и не одну но не Филимона Митрофановича, которому повезло пройти внутрь через прокопченный проход и обнаружить у смятой медной решетки обуглившийся скелет в черных латах и оплавленной золотой короне на лысом челе. Деликатно пощекотав труп под мышкой, а не притворяется ли, наш дьяк добился того, что тело рассыпалось вонючим пеплом и мелкими металлическими детальками. Однако сам череп без нижней челюсти вполне себе уцелел, откатившись в сторону. Именно по нему искателем приключений на две тощие ягодичные мышцы и был опознан несчастный Кощей Кирдык Бабаевич Бессмертный. «Бабуль?» «Сама не ведаю, кипшка, Чему верить а чему нет?» «Одно скажу. В лицо диакфилька его знал. Не раз встречались, так что...» «Митя?» «А чё сразу я?» «Не сразу, а по порядку». Э, «Ну, тады, ладно, тады, мое мнение такое. Надо нам самим туда избегать, да и посмотреть. Ежели впрямь кощей дубы дал, так и на его могилке и спряшем. А если нет?» Митей философски пожал плечами. «А что ж, моего царского слова не спросишь, участковый?» Тут мне даже отвечать не пришлось, поскольку Дьяк наконец-то каким-то чудом осознал, что перед ним стоит царь в нижней рубашке и добрых две 3 минуты ржал, как степной жеребец, невзирая на уговоры, тычки и даже побои. Думаю, это у него просто нервное. В обычной жизни большего государева подхалима и днем с огнем не сыщешь. Когда все чуточку успокоились, я предложил признать речь нашего младшего сотрудника планом действия. Согласились все, даже баб-яга, хотя и после непродолжительного ворчания. Тут и цокел ясный, что получается Ежели я колдану проверки ради А Кащеюшка жив-здоров Декон в единый миг Нашу избушку выследит А ежели без проверки На лысую гору попремся Так и тут без гарантии, что нас там Со сковородкой не ждут И что ждет Куды не все клин Тогда уж пошли сотруднички, поглядим Может я чего полезного у черепа Выспрошу а «То есть я еще кое-что сказать забыл!» Хлопнул себя по лбу гражданин Груздев, все еще зажимающий рот при взгляде на гороха. «Там перед самым входом полно деревьев поваленных и борозды в песке страшные, словно зверь какой землю когтями рыл». «А вот тут мы с бабкой тревожно переглянулись». Пару минут спустя избушка быстро несла нас к кощееву жилищу, ловко пробираясь под вековыми состами и лавируя на узких лесных тропинках с серьезным креном на два оборота. Не знаю, чем уж наша скромная старушка добилась таких олимпийских результатов, наверное, пригрозила сделать из нее суп со щепками и лапшой, но неслась избушка, словно перепуганная курица. «До Лысой горы мы долетели быстрее, чем Митя успел толком почесаться». После недолгих споров Дьяк был оставлен на печке до выяснения. Царь с тем же ухватом назначен в конвоиры, а мы с супергруппой направились на расследование. «Честно говоря, был бы легче, если бы гражданин Груздев нам соврал», – пробормотал я, опускаясь на одно колено. В свете разливающегося утра на холодном песке были четко видны четыре глубоких борозды, пропаханные когтями огромного зверя, или доисторического динозавра, или... «Ой, а что я нашел-то?» Мить протянул мне черную костяную пластину. Не узнать чешуйку змея Горыныча было невозможно. «Я сам не так давно держал в руках точно такую же». Нечую колдовства обманного, задумчиво поведя носом оповестила бабка. Настоящим огнем изнутри горы тянет, и земля взрытая, и слух кощевых не видит ни одного. Как бы и впрямь не наш перпел крылатый тут от всей души расплевался. Да к чеплоху-то, не сразу въехал мой напарник. Рызишь нам какое горе, ежели наш наиглавнейший враг спалился, коли один гад другого угробил, милиции работы меньше. Если бы все было так просто. Я молча поскреб подбородок. Вообще-то, с одной стороны, наш туговатый мыслитель был прав. Да поцелуй меня, маньяк, в уголовный кодекс. На все сто прав. Нет кощей, нет проблемы. Он же за всю мою службу с первого дня у меня столько крови выпил, сколько на целый взвод лейтенанта хватит. И все-таки, все-таки, все-таки... Пока трубка Кощеюшки своим глазами не увижу по нипочем не поверю, четко заявила глава нашего экспертного отдела, вернув нас из мира сладких крест на холодный песок Лысой горы. Митенька, ты поленце, али бревнышко какое потяжелее подобрал, мало ли чего. Будь ты исполнила бабуленька-ягуленька. А ты, не Никитушка, чё землю ты роешь? Ищу следы оплавленного песка. Плюнь уверенно попросила Ега. «Плюнул? Ну, ты молодец. У нас с тобой задачи иная. Ежели труп есть, тади и вопросов нет. А ежели труп не обнаружен, тады молись участковой». «Слова подскажете?» Учтиво согнув руку кренделем, улыбнулся я. Моя домохозяйка, привычно кокетничая, подала мне ручку, и мы чинно-благородно шагнули в обугленный проход. Митяй, грозно помахивающий свежеобломанным сосновым суком, двигался на шаг позади, подозрительно зыркая добрыми голубыми глазами по сторонам. Страх не было, скорее какая-то нервно-веселая эйфория, наполняющая вены неудержимым адреналином, прыгающим вверх не хуже легендарных мишек Гами. То, что мы увидели на входе, подтвердило самые худшие опасения. «Все на словно струей огненной плюнули», — сдвинув брови, пробормотала баба-яга, смахивая незаметную слезинку. «А я к злодею нашему, какую-никакую, но жалстемела, хоть он меня отродясь и на миг бы не пожалел, изменщик коварный!» «Вы о чем?» «Да так, о своем, девичем, Никитушка!» Даже не глядя в мою сторону, протянула моя домохозяйка. «Ты только сглянь, что с воротами медными приключилось, а...» Но тут любые слова были бы лишними. От некогда живых, шипастых и зубастых ворот, бросающихся со скаленными зубами на каждого нежданного гостя, остались лишь оплавленные прутья, замершие в изуродованном декаденсе. Не уверен, что правильно использую это слово, но кто мед поправит? Дальше пойдем. «А то! дьяк брехал, будто скелет кощей сразу за воротами видел!» «И я вижу!» – радостно откликнулся Митя. В тот же момент между мной и Игой вытянулась сосновая дубина, указывающая направление. «Она! Череп в короне золотой валяется!» Мы повернули головы в нужную сторону. Действительно, не так далеко, фактически у самого порога чернела высокая горка пепла – С торчащими во все стороны, погнутыми железными пластинами. Доспехи, да, как я понимаю. В углу на боку сиротливо лежал голый череп. Его лоб схватывала скособоченная полоска золота. Кощей мать его за ногу и об стенку. Простите, о мертвых либо хорошо, либо никак. Хотя, что можно хорошего сказать о каще? Вопрос риторический. Медь, принеси череп сюда. «Да не в жизнь, Никита Иванович. вы же знаете, как я мертвяков боюсь!» «А ты его ногой или дубиной прикати!» Наш младший сотрудник тяжело вздохнул, собрался с духом и отправился исполнять. «Ты зачем мальчонку-то отослал?» – тихо спросила Яга. «Хочу прям спросить. Вы уверены, что это кощи? «Сама не знаю, в чему и верить, а только думаю, что змей как-то прознал про наш в неведомстве. Ой, мудрёное словечко-то «договор» и первым удар огненный нанес. к поди вышел посмотреть, кто у двери его безобразничает, да и...» «Понятно. А нам теперь что делать?» «Это в каком-то смысле что делать?» «Ну, не в смысле снимать штаны и бегать», — на тон повысил голос я. «Вы же не хуже меня оцениваете наши шансы по отношению к тому, кто на раз-два уничтожил Кощея Бессмертного?» «Вы имеете уже не кика? Я сама в сомнениях!» «А вот и череп, как просили!» Появился расхрабрившийся Митяй, пинающий пустую черепушку, словно футбольный мяч «Нате, экспертизируйте, не жалко, но ежели по мне, так в профиль, как ни наесть, есть, Ой, ты, Кощей?» Что бы он там ни нес насчет своего значимого мнения, но серьезно проверку мы произвести не успели. Поскольку пол задрожал, стены начали трястись, и тот факт, что в последний момент мы все трое умудрились вырваться наружу, можно объяснить лишь чудом. Ну или тем, что кто-то на небесах все-таки по-своему любит милицию. «Все живы?» – запоздал спросил я, пересчитывая членов опергруппы по головам. Раз-два и обчелся. Хорошо, значит, считай, меня все тут. От высокого входа в в дворец осталась гора почерневшего песка, пыль до небес, запах пороховой гари и... Ну и больше ничего, наверное. К избушке на курьих ножках шли молча. Думаю, каждый задавал себе всего один единственный вопрос. Как можно победить того... Кто победил Кощея, к тому же Бессмертного? Вопрос не новый, согласен, налично, я его вроде бы с десятка раз уже задавал, но ответа то все равно не было. Мить, я, фу, пешку наелся. Тогда прожуй, а потом бери нашу почетную сотрудницу и веди в избушку. А вы, Никита Иванович? Я кое-что для себя проверю и догоню. Бабья ворчала что-то по поводу того, что уж искать тут более точно нечего, и без экспертизы все ясно, а дворец Кащеев после смерти его сам собой схлопнулся, так про это во всех сказках наиподробнейше сказано, и нечего тут еще что-то вынюхивать. На самом деле, я и верил, если внутри и были какие-то незамеченные нами улики, то теперь они погребены под землей, и это так удобно во всех отношениях, Как говорится, нет тела, нет дела. Почему же все так расчудесно складывается? Сам с собой разговаривал я, идя за Митей и Егой на расстоянии 10 шагов. Змей рыныч впервые пролетел в Лукошкина и с первого захода удрал… Почему же все так расчудесно складывается? Сам с собой разговаривал я, идя за Митей и Егой на расстоянии 10 шагов. Змей Горыныч впервые прилетел в Лукошкина и с первого захода украл баню вместе с царицей Аленой и Маняшую. Если бы он хотел, как тут все уверяют, своровать себе новую невесту, то почему не выбрал любую красавицу на улице? У нас в Лукошкине такие крали через одну попадаются. Как он вообще мог знать, что в бане есть хоть кто-то женского пола? Бабка развернулась и притормозила. А говорила, плохо слышат. И в результате Горд остался без царицы, без царя, милицейскую не отправили куда подальше, нашу опергруппу пытались запереть в тюрьме, а вся власть перешла в руки Боярской думы. После нашего бегства и временного союза с Кощеем Бессмертным тот просто погибает в огне. Припомним, что внутри, под падающей крышей, нас не оказалось просто чудом. Мить тоже навострил уши, поэтому последний мучивший меня вопрос я произнес уже громко для всех. Кому это было выгодно? Кто остался в финансовом или политическом выигрыше от всех этих событий? Кто сумел провести такую сложную многоходовую операцию, разом избавившись и от свидетелей, и от жертв, и от всех возможных противников? «Понимаю тебя, соколик», – поджав губки, развела руками бабига «А только ответить тебе нечего. Нет у нас в Лукошке не таких хитромудрых злодеев. Боярь только задним умом крепкие, а все прочие кощеюшки покойному и в подметки не годятся. Кабни нового преступного гения нам искать пришлось». «Чё тут думать-то?» – резонно в лес Митя. «Раз во всем змей летучий виноват, стал быть его погановый и привлечем к ответу. Все одно больше пока некого». Я промолчал. Оба мнения были правильными, но ни одно меня не устраивало. «Это плохо. Это значит, что я не вижу очевидного, чего-то настолько простого, что и прятать не надо, само бросается в глаза. А мой взгляд сейчас затуманен мыслями о спасении Алены». Мы не спеша дотопали до избушки на курьих ножках, слава богу, хоть она стояла на месте, после взрыва не испугалась и не убежала, а из распахнутого оконца доносился нестройный дуэт дьяка и царя. И ехал из ярмарки ухарь-купец, ухарь-купец, удалой-младец. На стойку за печкой нашли, философски присвистнула бабка. «Там крепости вдвое, супротив государственной, на меду с хреновым листом настаивала». «Ну и пчелиного туда же отрадикулит, шибко помогат». «А у вас любое лекарство обязательно на спирту?» «Я для личного использования, Никитушка, не алкоголизму ради». Лениво повинилась Яга, но факт оставался фактом. Двое мужчин нашли, чем себя занять. В хорошем смысле. То есть не в самом худшем. Никита Иванович, они еще и заперлись изнутри». Удивленно обернулся ко мне наш младший сотрудник, подергав дверь. «Опять ломать прикажете?» «Я тебя поломаю, ломаные уже!» Беззлобно рявкнула наша домохозяйка. «Единую минуточку, погодите! Раз шпить начали, сейчас и захрапят оба. Потом меня в окон спустите, я стройный пролезу. Небось не в первой». Предложение было принято большинством голосов, хотя Мити, как вы понимаете, отстаивал свою позицию «сейчас сломать всегда проще, а уже потом починить, ежели на то свободный время будет». Но наша домохозяйка оказалась права. Буквально через пару минут голос гороха перешел в громкие посапывания, видимо, и рухнул следом, так и не допев куплет до конца. И девки и отец это дело с кумеком, Он старую чертовку ногою оттолкнул. Ах, все, готовы оба. А это значит, что дальнейший путь к стеклянной горе нам придется вести уже в пятером. Ни государя, ни гражданина Груздева в лесу не выкинешь, не высадишь, не оставишь. Вот получается, что все у нас опять наперекосяк. Слов нет, даже матерных. Как мы запихивали бабку в окошко, вообще отдельная песня. Ну, то есть необходимо было кое-как закинуть ее на высоту двух-двух с половиной метров. Сначала Мить так и предложил. Садитесь, бабуленька и гуленька мне на ладонь широкую, колечком сворачивайтесь, ножки поджимайте, головку между коленей прячьте, дик я вам прямо в оконце и запулю, небось не промахнусь с пяти шагов-то без разбегу. Ега прикинула, что с ней будет, если этот дискобол под березовского разлива все-таки промахнется, и отказалась напрочь. Тип не к лицу в ее возрасте внешнюю стену избушки неясным отпечатком портить. Обиженный таким недоверием Митя тут же насобирал пять шишек и наспор кинул их в окно. Три раза попал, но главу экспертного отдела это все равно почему-то не убедило. «Хорошо, давайте он вас просто поднимет, а вы заберетесь внутрь», – предложил я более щадящий вариант. Наш младший сотрудник встал спиной к избушке, сложил ладони лодочкой на уровне ниже пояса и кивнул бобиге. Та довольно бодро полезла на Митьку, а потом вдруг резко спрыгнула вниз. «Не могу, Никитушка!» – краснее шепнула она. «А вдруг он, нахальник, мне под заглянь? «Да что это вдруг? Фу-фу-фу!» «Да с того, что знаю я вас, мужиков, хуч из чистого любопытства одним глазков да посмотрит!» «Митя...» «Закрой глаза», — приказал я. «И повернися к нам задом, а к избушке передом», — добавила наша стыдливая эксперт-криминалистка. «Вот теперь я полезу». Митька отклячил задницу, послушно уперся лбом в бревно и не возражал, пока бабка карабкалась по нему, цепляясь когтями, как кошка на дерево. Она успешно добралась до подоконника, подтянулась, до половины даже влезла и... Ой, батюшки, Светка, жизнь застряла. Ой, помогите, сотруднички. Мы молча отошли в сторону, любуясь застрявшей в окне бабкой. Ега смешно дергала ногами во все стороны, яростно вертела всем, чем могла вертеть, и все равно не могла продвинуться ни вперед, ни назад. Никитушка, Митенька, спасите бабушку, не доводите до греха ирыды да я и потом честь по женским мстить буду. Это, кстати, факт. «Хозяйка у нас злопамятная и долгих планов вместе не вынашивает, карает прям в день обиды». «Никик, Митька, выжить хотите или нет?» «Хотим», – переглянувшись, решили мы. «Разрешить пострадать?» – спросил у меня мой простодушный напарник, перекрестился, взял разбег и, высоко подпрыгнув, хлопнул бабку по тощему заду. Бабьяга словно баскетбольный мяч в корзину, пропихнулась в узкое оконце, оставив в левой створке рамы оконного проема свою юбку. Видимо, за какой-то сучок зацепилась. Минуты позже из оконца выглянула наша смущенная старушка. Ничего, она на мягкое приземлилась. Вот разбужу гостей, одежу заберу и... Сдвоенный мужской вопль из избушки заставил нас присесть. Дверь распахнулась, и с крылечка кубарем покатились царь с дьяком. Похоже, вид бабъяги гляже вызвал у обоих панический страх и разом вверх в шоковое состояние. Но уж, по крайней мере, протрезвели оба. «Заходи, участковый». В дверном проеме показалась чуть смущенная бабуля в той же многострадальной юбке. «И митеньку бери, пущай, не пужай, я уже душ-то отвела». Давненько от меня мужики с такой прытью не давали впечатлительные. Мы улыбнулись. Царь с дьяком глядели нам вслед круглыми глазами, что-то бессвязано мыча. Но в дом идти не хотели. Надо будет их потом на щи приманить. Проголодаются и сами прибегут. Некоторое время пришлось потратить на уборку внутри, расстановку табуреток, вынос пустых бутылок. Вообще-то одной, но даже запах из горлышка лично мне хватило, чтобы голова закружилась. Ну и все прочее по мелочи. Митяй послушно сгонял в лес за дровами и набрал ведро воды из ручейка. Баб-яга растопила печь, поставила вариться кашу, а мне вдруг пришла в голову мысль, не самая глупая, кстати... «Бабуль, скажите, а нельзя как-нибудь связаться с похищенными? Ну, я имею в виду установление звуковой или визуальной связи посредством вашего чародейства». Да к почему же нет?» Бабка почесала бородавку на подбородке, что-то прикидывая в уме. «Вот ежели бы вещичку какую не наесть твоей Аленке, а царицы Лидии, да хотя бы и маняш кузнецовой дочери на руках иметь, тогда им можно было бы». «У меня с собой нет», — искренне огорчился я. «У горох, что был, то наверняка отобрали. А если в Лукошкину повернуть?» «Смыслу нет. Только время потеряем. Да и с боярами бодать с радости мало. Своих дел полно. Метенька, соль подай». «Чё? Я... Не, у меня нету». Резко дернувшись, он обеими руками закрыл карман старенького кафтана. «Откуль у меня Я же с ней ещё и не... В общем, ни не женат, ни не венчан, ни не сосватан». «В обратном порядке», — поправил я. «Чего у тебя там? Где?» «В кармань, балабол!» — грозно пристукнула ухватом наша тихая домохозяйка. «Вынимай, что не наесть на стол, а не то вдоль спины ухватом тресну. У меня сегодня нервный день, так что не застрянет!» Он скорбно вздохнул, в глазах блеснули слезы жадности, и на столешницу лег замызганный петушок на палочке. Самое дешевое детское лакомство из жонного сахара. Гребешок был изрядно обсосан, к хвосту прилипли хлебные крошки, и как такие вещи можно было таскать в кармане. Ума не прилошу. Растает же и. Вот. Маняш свой не догрызла мне отдала, когда в бань собирался, а я ей не успел. Баба Яга ласково потрепала мить по щеке, обещая непременно вернуть ему конфетку, как только закончит заклинанием. Парень чуток подуспокоился. Избушка широким мерным шагом выбралась из леса, взяв известный ей курс. Царь Горох и Дьяк Груздев трусили следом, но внутрь не просились. Видимо, все-таки наша домохозяйка умеет, когда надо произвести неизгладимое впечатление. Мне и Мити было предложено по миске горячей каши. Есть на ходу оказалось несложно, к тряскому бегу куриных ног вполне себе можно было подстроиться. Главное дуть хорошенько и не спешить, как в детских соревнованиях, кто быстрее съест. Сама же Ига, крепко держа сладкого петушка на палочке, начала быстрым речитативом нашептывать новое заклинание. Леденцовый петушок, лизиный гребешок, Грызноголовушка, бородушка На семи ветрах, у семи дорог, За Синим морем твой куриный бог. Его волей, его указом, его словом и приказом Обернись, замри, отомри, говори, А иначе не взыщи, попадешь, как кур вощи Должен признать, что сразу леденец на палочке не сдался. Бабке пришлось его добрых минут пять уламывать, а может и дольше. По крайней мере, мы с Митькой уже доели кашу и, скучая, постукивали деревянными ложками. Наконец, подрифмованной россыпью уговоров и угроз, петушок сдался размяк, склонил голову на бок и хитро подмигнул коричневым глазом. «Что угодно, барыня сударня. «Про хозяйку твою бывшую спросить хочу!» Столь же вежливо кивнула бабьига. «Где она сейчас? Веды шли?» чего ж не ведать? Да только говорить с ней не хочу. Она меня чуть не съела. Тут уж добрых людей не смеши. конфет леденцовые поди для того и созданы, чтобы их ели. Так где, говоришь, хозяйка твоя прежняя?» «Чтоб ей пусто было!» С чувством ответил упертый петух. «Вон хороший человек сидит, меня у нее отобрал, к себе в карман сунул, да и забыл, спас стал быть!» «Я тебе башку сахарную обстол разобью!» – начала терять терпение бабка. «Где моя няша, говори!» «А вот не скажу, и что ж мне барыня не выискалась, я, может...» «Митя!» – обернулась наша грозная домохозяйка. Вилю открыть рот и сосать петуха до полного изничтожения!» Петушок мигом припух, нахохлившись и вжимая голову в плечи. Наш герой безроптно раззявил пасть и сделал страшные глаза. Попытался лизнуть и взвыл. "Бабуля бабуль, он меня в язык клюнул!» Видимо, леденец попался не из пугливых. Яга скрипнула зубом и обернулась ко мне. «Нет», – сразу замахал руками я. «Во-первых, сладкое портит фигуру, а во-вторых, пытки свидетелей у нас в отделении категорически запрещены». «Никита!» – истерично взвизгнула наш эксперт-криминалистка. «Не заводи меня, лизни птиц в хвост, раз спереду она клюется! А не то мы сей же чаш с осколками янтовой свидетеля чай в прикус пить будем!» «Назвольте я с Никиту Ивановичей еще раз лизну!» – подал голос Митька. «А ну, под сюди, сволочь леденцовая!» Он так страшно клацнул зубами, что петух уже практически попрощался с хвостом. Как вдруг распахнул клювик... И заговорил прекрасно знакомым нам девичьим голосом. Ой-ой, и что нам делать? Он всех нас съест. Ой-ой, ну не сразу, а по одной, конечно, и меня младшую напоследок. Ой, и что это дереву как корова? А? Вспомнила. Да кваш желевич, подружки дорогие. ушевно завывай, по деревенски. Сентиментально улыбнулся мой непробиваемый напарник. Как на похоронах, аж за сердце берет. А чё, сразу заткнись, заткнись, чего я затыкаться-то буду? Чай не царица какая приказывает. А, ну, даже и царица, ну, допустим, а чё?» Девушка на нервах, возможно, ПМС, поэтому и надрывается, значимо предположил я. В обычное время маняш вполне себе воспитанная девица и не конфликтная, и не борзеющая. Что и кто ей отвечал, мы не слышали. Но судя по тому, что дочь кузнеца без коровы быстренько сменила тон, Алена и Лидия Дольфина быстро навели порядок, погасив бунт демократических ценностей еще в зародыше. «Да я что, против, что ли? Я ж за государню нашу и за супругу сыскнул воеводы любому глаза повоцарапываю, будь даже он из себя и такой красавчик». И вот тут мы все услышали отголосок дружного девичьего вздоха. Петушок икнул, поперхнулся и без предупреждения отключил аудиосвязь, вновь превратившись в простой замурзанный леденец. «И сдох», — резюмировала Ега. — «в сахаре большой силы нет, и он же продукт производный, сам по себе в живой природе не растет, поэтому и жизнь долго не имеет, намитинка. грызи смело». Наш младший сотрудник, счастливый, что петушок ему все-таки вернули, с видимым наслаждением лизнул его пару раз и также запасливо убрал в кафтан. Бог ему, судья, лично мне бы и в голову не пришло таскать всякие липкие сладости в кармане мундира. Бр. «Ну что я могу сказать, сотруднички дорогие?» Глава нашего экспертного отдела, сложив руки на груди, или, что она этим словом называет, подняла на нас победный взгляд и подмигнула. «Все девки живы, я на сей момент главная. Ну и, конечно же, нам бы поторапливать стоило, ибо сердце женское не камень, а змей, судя по всему, не такой уж и проклятущий, как до нашего приезда у царя горох ветвистые рога не выросли». «Да-да, Никипушка, про твою, Ален, вообще молчу!» «В смысле?» – напрягся я. да и она уж как не верти, из всех трех самое красивочная будет!» Виновата развела руками бабка. «Так что, если о мужском взгляде речь вести, то и получается, жена твоя для похитителя, всех прочих желаний будет!» «Мать моя прокуратура, весь следственный отдел внутренних органов!» «Я поймал себя на жгучем желании задушить бабу-ягу только за то, что она абсолютно права. Наша всеми любимая царица все-таки обладала внешностью и характером на любителя. Маняша, дочь кузнеца, девушка свежая, яркая, но с явно выраженной крестьянской фигурой. То есть все есть, все крепко сбитое, надежное, приспособленное рожать в поле, не отрываясь от жатвы». Если сравнивать царицу с моей Аленой, то это как лошадь с ланью, а если маняшу, то может быть как лебедь с домашней гусыней. Ничего личного, без обид. Как ни верти, а получается, что Ега все верно сказала. С ее-то жизненным опытом не знать, какая особо понравится мужчине больше, царственная, деревенская или неприступная. Ответ на поверхности. И как же он меня... Не радует. Думаю, все эти мысли слишком явно отразились на моем лице. По крайней мере, Митя тут же пожал мне руку, предно заглядывая в глаза, как будто прощаясь перед штурмом Рикстага. Моя домохозяйка тоже поняла, что сболтнула лишнее, и какие бы у нее не были отношения с Алёной, все таки стоит учитывать и мое какое-никакое мнение законного мужа. Ну, что делать-то будем, соколик? Атаковать. Втроем? На избушке без пушки? В пятером, напомнил я. Кроме нас троих есть еще и царь с диаком, так что вполне тянем на партизанский отряд. С предателем, значимо напомнила моя домохозяйка, и кто бы с ней по сути не согласился.